Насредин прослышал о болезни своего друга, скряги, и пошел его проведать. «Как его состояние?» — спросил он, входя в дом больного. «Очень плохо. Со вчерашнего дня весь в огне. Чего только не делали. Никак не можем заставить его пропотеть». «Я знаю, что нужно сделать для этого», — крикнул Насредин и направился к больному заметив в дверях слугу он сказал принеси ка мне понемногу от каждого блюда которые были приготовлены сегодня и поставь передо мной я поем здесь все то уже было исполнено если больного и сейчас не бросят в пот сказал мулланна средин уплетая поданную еду тогда не останется ничего другого как пригласить могильщика.